Николай Угодник Странно, но почему-то в детстве всегда лето и всегда хорошая погода. В один из таких замечательных дней Люська с Зойкой гуляли по берегу реки, секретничая о сокровенном нынешнем, мечтая о будущем. «А знаешь, Зойка, я, пожалуй, не астрономом буду, а космонавтом», — разоткровенничалась Люська. Как? — сжалось в негодовании сердце Зойки. Как это космонавтом! Ведь это же ее, Зойкина, мечта. Мысль, что Люська опередит, пронзила отчаянием все существо девчонки. Люська старше. Она скорее закончит школу и... Зойка от растерянности и внезапно навалившегося горя украдена мечта. Не нашлась, что ответить сестре. Люська же, ожидая восторженной поддержки, глядела на сестру в упор. «Не увильнешь!» Смутившись, едва слышно, но настойчиво Зойка возразила. «Нет, это я стану космонавтом!» «Ты?» — изумилась Люська и тут же насмешливо. «Да ты же до сих пор в Бога веришь!» Ха-ха! И отбегая от сестренки на безопасное расстояние. «Богомолка! Богомолка! Монашка! Вот в школу твою напишу!» что ты с бабушкой в церковь ходишь. Зойка от обиды замерла на месте. Люська же, увлекшись дразнилками, вертя белобрысой башкой с косичками, торчащими тощими хвостиками, никак не могла уняться. Богомолка, богомолка, а бога-то никакого и нет. Нет, нет, все поповские выдумки, все это ваши с бабкой святые угодники, выдумка. Нет. твоего миленького бога? Нет!» Зойка с закипающими слезами побежала прочь от звонкого противного голоса сестры, а та, как заведенная, бежала и бежала по берегу с воплем. «Нет никакого бога! Нет!» Возбужденная своей дерзостью, на бегу скинув сарафан, Люська бросилась в речку и, не соображая, что делает, поплыла. Поплыла на самую середину. Перемахнув пол речки, она начала захлебываться. Река неодолимо тянула в глубину. Отчаянно барахтаясь, Люська осознала. Тонет. Она тонет. Из последних сил, вынырнув на поверхность, девчонка закричала «Спаси! Спаси, Господи!» Крепко, видать, засела бабкина наука. и тут же с головой ушла под воду. Изумрудно-зеленая вода, смыкаясь над головой, залила все, не успев поглотить лишь махонькое пятнышко синего неба с белым облачком. Вот это-то сияющее белое облачко и ринулось с высоты к тонущей люське. Зойка, задохнувшись от быстрого бега, остановилась. Необычайная тишина за спиной насторожила ее. что то Люське не слышно обернулась не видно побежала обратно сердце ее бухало от предчувствия неладного слава богу Зойку увидела сестру на речном песке но что это с ней подбежала к сестренке та бормоча что то бессмысленное пыталась зарыться в горячий песок худенькое тельце люськи трясло как в лихорадке волосы и трусишки были мокрыми Сарафанишка валялся на клочке травы. — Что с тобой? Что с тобой? — обнимая сестру, запричитала Зойка. — Люсечка? Да что с тобой такое? Наконец, Люська в Зойкиных объятиях начала согреваться, приходить в себя. Худенькое тельце перестало содрогаться. — А ведь я, Зоечка, чуть не утонула. — Да кто же здесь купается-то? Здесь же омуты. — Правда... «Правда, ты! Чего это тебя понесло-то? Сама знаешь, чего? Ничего я не знаю». И Зойка еще крепче прижала к себе мокрую несчастную Люську. «А знаешь, кто меня спас? Да кто же тебя мог спасти?» Недоуменно оглядела окрестности Зойка. «Не души кругом! Сама спаслась!» «Нет, совсем не сама!» Николай Угодник меня спас. Вот кто. Он, он меня спас. Как это? Не знаю, как. Я почти утонула. А потом гляжу, он и я на песке. А потом ты прибежала. И девочки, обнявшись еще крепче, разрыдались в два голоса. Ни час и не два. До самого вечера не могли они унять слез И разомкнуть объятий.